Глава 4. От стычки к перекусу. Рорену показалось, что монстр не такой уж и большой. Он думал, что древний дракон должен своими крыльями накрыть небеса, хотя если бы такое существо и существовало, то и дом его должен быть не менее огромным. Горы, где они находились, тоже были большими, однако недостаточно большими, чтобы существо, живущее здесь, могло бы накрыть своей тенью землю. И всё же... Рорен смотрел в небо. Существо, размахивающее крыльями, и правда походило на древнего дракона. «Сбежать сможем?» Наблюдая за медленно спускающимся монстром, Рорен спросил, никому конкретно не обращаясь. Ему было не важно ответит ли ему Лепис или Гула, но ответила Лепис. «Думаю, это невозможно. Прятаться негде, и он куда быстрее нас». «Лепис, я впервые вижу дракона. Это точно древний дракон?» Роран был наёмником, про драконов он только в сказках слышал, а в реальности никогда не встречал. Такие создания не появлялись в битвах людей. Вот он и спросил, чтобы убедиться, а Лепис кивнула. При том какое от него давление, это точно он». Ророн не знал, какое давление исходит от обычного и древнего драконов. Поэтому раз так считает Лепис, то и он будет думать, что это древний дракон. «Будем сражаться?» Если придётся, господин Роран. Но в таком случае пусть госпожа Гола его задержит, а мы сбежим. Ты меня бросить собралась?» Гола повисла на талии девушки, а там молча дала ей локтем промеж глаз. Прозвучал довольно приятный звук, Гула схватилась за лицо и упала, но Рорану было не до этого. «Это, Это вы шумите в, в моём доме? доме!» Открыл пасть дракон, летевший над ними. Рорану казалось странным, что ящерица разговаривает на человеческом языке, потому он был озадачен, однако понял, что ответить всё же придётся. «Это не мы взрывы магии устраивали!» Поняв, что под шумом подразумеваются взрывы, Рорен сообщил об их невиновности. Учитывая расстояние между ними, мужчина сомневался, что голос достигнет, но, похоже, дракон его услышал. «Та сбежавшая черная фея! В последнее время их вообще не видно, не видно но, похоже, они упрямо продолжают выживать!» Роран думал, что это скорее не фея, а нечто чёрное, таящееся на грязных кухнях, а сам повысил голос. «Если так интересно, то и следуй за ней. Нас это не касается». «Да, да мне, мне это и правда не понравилось. Не понравилось. Но, но я здесь по, по другой причине. причине». Роран думал, что дракон пришёл сюда из-за громких взрывов, но, похоже, ошибся. Думая о том, что его ещё могло привлечь, он стал искать источник недовольства и скривился. «Быть не может». «Кто, Кто вы такие?» Но «На моей памяти, памяти ещё не было такого, такого чёткого ощущения, ощущения признаков смерти у меня дома!» Олепис и Гула в определённой степени сдерживались. Они действовали ограниченно и не испортили настроение дракону. Но король безжизненных сцена внутри Рорена явно выказала свою силу, когда помогла вытащить на свет тёмную эльфийку. Мощное истощение энергии короля безжизненных остановило магию тёмной эльфийки и обратило часть горы в пыль. Было бы странно, если бы дракон этого не заметил. Я, «Я не могу не обращать, обращать внимания на столь непочтительное отношение к моему дому! Дом. Этот грех надо искупить!» «Погоди! А что я ещё мог?» «Оправдание, Оправдание излишнее!» излишне. Он мог лишь оправдываться. Всё же внутри Рорена была король безжизненных сцена, и она не стеснеясь, использовала свою силу. Мужчина думал, что ещё сказать, но дракон слушать не собирался. «Господин Рорен, беги!» Слыша голос Лепис, он приготовил меч. Хотя понял, что против летавшего в небе дракона это бессмысленно, но для него, когда дело касалось боя, это значило достать меч. И до этого Роран никогда не сражался с воздушными противниками. Осознав ошибку, мужчина заметил бесчисленные огненные копья вокруг дракона, а дальше бежать уже было поздно. В ночном небе вспыхнула огненная вспышка. Видя, что дракон покраснел, Роран крепче сжал меч. «Это не огненное дыхание!» – прозвучал удивленный голос Сляпис и дракону выпустил огненные копья. Оставляя за собой красный след, они летели к размахивавшему мечом мужчине. Лезвие оружие рассекло копья, разбросав вокруг алый фейерверк, после чего прозвучал восхищенный голос дракона. «Ха, а меч непростой? М? Фиамма Унге? Огромный меч Повелителя Демонов Юди?» С сомнением проговорил монстр, увидев меч Рорана. Мужчина подумал, что оружие и правда хорошее, раз даже древний дракон о нём знает. Но после следующих слов по спине пробежал холодок. «Ясно. ясно. Так, так она заплатила. заплатила. Понятно. И, и что, что вы дальше вы задумали?» «Что? Похоже, матушка уже что-то подобное делала». На морде дракона эмоций было не разглядеть, но потом и было ясно, что древний дракон лично встречался с Юди. И, похоже, эта встреча оставила не лучшие впечатления. Но «Ну и ладно. ладно. чтобы она, она не думала, думала ваша жизни не закончится, закончится здесь. здесь!» «Похоже, на переговоры можно не рассчитывать!» Отвечать Гули было некогда. Наблюдая за действиями спускавшегося на большой скорости дракона, Рорен крикнул. «Гад! Зажимает!» «Ничего хорошего не будет, если нас сбросят!» «Но такую громадину нам не остановить!» сказала Аляпис, пока они убегали от дракона, который собирался их сбросить. Рорану казалось, что было бы проще сражаться, если они окажутся на земле, Но Лепис, похоже, была не согласна. «Я думала, что дракон использует у на нас дыхание». Дракон приближался к месту, где они стояли. Сотрясая скалу, дракон приземлился и заставил добычу остановиться, заревев и сотворив стену из огня. Кстати, в самом начале он использовал магию «Огненное копье». Как думаете, почему для первого удара он использовал более слабую магию? Откуда я знаю, о чём дракон думать может? «Потому что своим дыханием он и часть горы снесёт». Он не так глуп, чтобы свой дом рушить, Потому и не использовал его. Ророн разрубил огненную стену мечом. Пламя разошлось и потухло. Но дальше появилась ещё одна стена огня, не давая ему идти. Дракон окружал их пламенем. Но спустившись на один уровень, он нанесёт своим дыханием куда меньше урона. То есть... Дальше он не будет сдерживаться и использовать свою самую мощную атаку. Гула! Но я ещё никогда дыхание древнего дракона не ела. Неуверенно ответила женщина, а дракон уже готовился использовать своё дыхание. Роран видел это, потому что его зрение было синхронизировано с сценой, и когда дракон открыл пасть, и мужчина увидел в нём свет скопившейся силы, то лишился дара речи. Подобного света он ещё никогда не видел. Один вид этой силы заставлял содрогнуться, мужчина точно осознал своё бессилие и опустил огромный меч. «Братик, прости», «Все из-за того, что я необдуманно использовала силу. Прозвучал виноватый голос сцены, и Роран отбросил мысли о поражении и снова поднял оружие. «Да ладно, я тоже виноват, что был неосторожен!» «Братик, приближается господин Роран!» Прозвучал напряженный голос Лепис, вернувший Рорана в сознание. К божественной защите девушки активированным способностям Гулы приближалась сияющая сила дракона. Ноги застыли, Но Рорен крепче сжал рукоять меча и оттолкнулся от земли. Если отобьётся, то будет на том же уровне, что и враг, и тогда сможет нанести ответный удар. Не желая упустить возможность, Роран подгадывал время, наблюдая, как дракон высвобождает силу в своей пасти.